Глава двенадцатая. День поездки в сервис и перестрелкой не закончился. Кстати, с Вереной мы решили встретиться завтра, так как наиболее приличное заведение сегодня не работает. Надеюсь, она не передумает, потому что я уже настроился. Магичка выделила неплохой внедорожник, на котором мы вернулись в город, прихватив добычу. За небольшую сумму и возможность обобрать покойников, семейство химеров, держащих палатку, согласилось убрать мусор. Ушлые торгаши даже сделали попытку выклинчить пострадавшую машину, но сильно пожалели. Зуб, уже прибавивший хабар к остальному нашему имуществу, подобных посягательств не понимает. Заодно мой лексикон обогатился некоторыми выражениями на языке с нога. В общем, тела закопают, а может, сожрут. Ведь здесь есть небольшая диаспора гоблинов, у которых весьма разнообразный рацион. Судя по туманным намекам зеленого, труп волка он продал этим гурманам. Бр, даже думать об этом не хочу. После СТО мы заскочили на рынок, договорились с местным народом о дополнительном найме, а затем поехали на базу, пока расположенную в здании, полученном в наследство от покойных орхидей. Само строение и забор сейчас обвешивали специальной тканью, так как вскоре здесь будет стройплощадка. Вернее, рабочие уже начали готовить помещение, вынося из него все ненужное, а завтра приступят к сносу многочисленных перекрытий. «Фактически здесь появится новое здание. У меня слишком мало времени, поэтому все дела придется делать одновременно. Но капремонт и наладка оборудования – такая штука, которую лучше начать пораньше». Кто бы знал, сколько выпило крови и взяло денег управления по строительству. Да, в Раджапуре есть и такое. Чиновники очень обрадовались новому инвестору, пришедшему утверждать проект перестройки здания. «Хорошо, что помогла Дора». При этом сиамцы сработали быстро и профессионально, не став разводить лишней бюрократии. Думаю, в Москве моего мира подобная услуга обошлась бы гораздо дороже. Не буду говорить, сколько запросила бригада кхазадов, нарисовавшиеся в городе будто хищники, почуявшие запах крови. И ведь чертовы коротышки прекрасно знают, что они лучшие, и у меня нет иного выхода, кроме найма и хартеля. Торговались мы долго и отчаянно, но ударили по рукам. Единственное, я настоял, что все вспомогательные работы будут вести люди из Кампонга. Мы для того и заезжали на рынок, чтобы утвердить списки. Ушлые гномы уже выбрали нужных разумных, проведя аналог кастинга. Мне пришлось только внести аванс. Надо устанавливать хорошие отношения с местным населением. Многие чужаки почему-то этого не понимают. Даже коротышки воротили нос, но потом признали, что среди здешней бедноты встречаются нормальные специалисты. Про разницу в стоимости услуг лучше промолчать. Хорошие деньги азиатам никто не заплатит. Мы как раз припарковались у будущего клуба и начали выгружаться. Через полчаса должна подъехать Дора для обсуждения деталей проекта, поэтому надо подготовиться. Здравствуйте! Слышу приветствие. Точнее, мы с Винаем сразу срисовали гостей. Но охранник на въезде ничего не сказал, поэтому не стоит дергаться. У меня сейчас с этим делом строго. Из-под навеса, где складируются стройматериалы, вышла забавная парочка. Невысокая девушка. Это какая-то растинка в легком сарафане и с распущенными каштановыми волосами. На голове у нее соломенная шляпа замысловатого вида, а ноги обуты в сандалии. Вроде обычная европейка, какая-то вся беззащитная, если не заглядывать девушке в глаза. В двух огромных изумрудах плескалось что-то одновременно безумное и доброе. Не знаю, сложно сразу разобраться, но я бы не решался обижать стоящую передо мной гостю. Вина и соснога тоже почувствовали некий дискомфорт. Егерь даже прикоснулся к рукоятке пистолета в поясной кобуре, но сразу отдернул руку. Спутником странной девицы оказался здоровенный блондин, похожий на скандинава. Думаю, это тот случай, когда за внешностью льва скрывается кутенок. Уж больно доброе у парня лицо, и ведет он себя излишне застенчиво. Представьте себе двухметровую глыбу с бицепсами, как у молодого Шварценеггера, и улыбкой ребенка. На идиота здоровяк не похож. Просто какой-то вариант ботана-культуриста. Добрый день, произношу в ответ. Вы по работе или еще какое-то дело? Судя по серьезному выражению лица девицы, вопрос совершенно иной. Вообще она напоминает отличницу и общественницу из советской школы. Я их еще застал, хоть и мельком. Эти люди помогали окружающим за идею, часто тратя свои силы впустую. По крайней мере, все так думали. «Нас отправили к вам из бара черная каракатица», — начала рассказывать девушка. «Госпожа Гейл сообщила, что вы стали наследником орхидей, поэтому нам нужно прояснить некоторые моменты». «Вот же сучка крашеная! Скинула на меня парочку непонятных типов». Тем временем гостя продолжила рассказывать свою историю. Я понимаю, что в любом мире могут жить наивные и простосердечные люди, но не до такой же степени. Если вкратце, то Марселли Орлейт из Галлии и голландец Андрис де Йонг ван Ромель являются однокурсниками. После окончания Сорбона они стали волонтерами местного аналога армии спасения и уехали в Юго-Восточную Азию. Зачем, я спрашивать не стал. Судя по виду обоих путешественников, они действительно решили помочь нуждающимся». Проработав более полугода в Пномпене, оба добровольца были выставлены из страны. Химерские власти вообще очень странные, если не сказать безумные. Вместо возвращения домой парочка перебралась в Тарт, севернее которого расположены несколько лагерей беженцев. Именно там наивный и добрый Андрис попал в ловушку, заступившись за якобы страдающую девицу. Вернее, оба волонтера до сих пор думают, что помогли человеку выбраться из сложной ситуации. Только я немного знаю местные цены и понимаю, что даже самая распрекрасная девица из Камбоджи не стоит десятой части выкупа, который запросили с голландца. Но цветочки, которые мутили эту тему, решили заработать больше. Ведь среди беженцев хватало бедных и несчастных. И наши простофили стали работать на бандитов при отеле, который во время войны захватила другая китайская группировка. Да, нам достались только объедки с барского стола. Основные активы орхидеи разделили хищники покрупнее. Но сейчас речь не о недвижимости. Марси трудилась в отеле флористом и отвечала за весь сад, а Андрис впахивал электриком. Готов подтвердить, что хороших специалистов подобного профиля в Раджапуре попросту нет. Мне уже пришлось столкнуться с дефицитом кадров. Только черепахи, получившие гостиницу в наследство, не стали продлевать старые договоры даже с учетом практически бесплатных работников и быстро выставили парочку за дверь. После чего волонтеры поехали в бар для разъяснения ситуации. Ну а Дора сплавила их мне. Я не могу понять, почему столь нужных специалистов отфутболили. Голландцу можно хоть сейчас давать огромный оклад, если он действительно владеет профессией. Да и девушка обладает весьма полезной специальностью. Мои сомнения тут же развеял зуб. «Она друид, босс. Я слышал про эту парочку в рот. Орхидеи реально психи, если связались с ними, нах!» — прошептал Зеленый. «Ваш друг прав. Только я не отношусь ни к одному клану и путешествую по миру. Среди нашего народа такое тоже случается». Марсели спокойно подтвердила слова орка, не обратив внимания на ругань. «Скажите, вы поможете нам договориться с начальником лагеря, чтобы он отпустил несчастных? Нам просто больше некого просить о помощи». Волонтеры до сих пор верили, что помогают мифическим беженцам. Их потому и сплавили побыстрее. Адекватные разумные прекрасно знают, что такое воевать с друидами. А я перестал понимать, как орхидеи умудрялись так долго работать в городе. Они же просто конченые. Даже высшие эльфы, правящие в Авалоне и не терпящие никакой конкуренции, спасовали перед друидами. Здесь любители травок и прочих кустиков что-то вроде секты, но очень воинственной. Они редко лезут в чужие дела и очень плохо реагируют, если затрагивают их интересы. В общем, эльдары смогли вытеснить конкурентов на Запад Британии. Высокородные нашли пути для мирного сосуществования, де-факто не признав секту де -юре. Уж слишком сильно жрецы прорядили армию и полицию эльфов. Это не считая городского террора, сотрясавшего остров в течение долгих лет. Сейчас друиды являются сильнейшей фракцией в Ирландии, и Авалонский лорд-наместник вынужден с ними считаться. А в и Корнуолли расположены их анклавы с капищами и прочими святилищами. И там они являются реальной силой, но в дела эльфов не вмешиваются. Вот такой получился симбиоз, когда самый высокомерный народ вынужден был признать свое поражение, но сохранил лицо. В Галлии друиды тоже не теряли своих позиций. Формально их изгнали еще при римлянах, на деле все иначе. Несмотря на принятие христианства, они продолжали спокойно жить на прежнем месте, хотя немного повоевали. Но тамошние короли и стоящие за ними Галадрим давно дружат со столь полезной, а главное, сильной группой разумных. Я тоже не горю желанием знакомиться с магическим талантом Марсия. Говорят, что друиды могут достать своим волшебством как эльфов, так и нулевок. «Вы можете спокойно уезжать из Раджапура. Орхидей больше нет, как и ваших долгов. Касаемо к химеров, обещаю разобраться с ситуацией. Говорю волонтерам истинную правду. Если нужны деньги, то я выплачу все, что обещали орхидеи». «Андресу пока нельзя возвращаться домой. Это долгая и грустная история», — печально произнесла девушка и трогательно опустила плечи, а здоровяк нежно ее приобнял. В отеле нас не стали слушать и зачем-то выплатили зарплату за год и огромную премию. Говорят, что они скоро закроются на ремонт, и это компенсация за хорошую работу. Поэтому в деньгах мы не нуждаемся. Можно даже купить квартиру, я узнавала. Что-то кольнуло у меня в груди. Вечно я лезу помогать таким вот неприспособленным людям, часто себе в ущерб. Не могу пройти мимо, хоть ты тресни. Эти не пропадут, но могут стать жертвой других аферистов. А узнав, что их обманули, Марси устроит небольшой геноцид и сама пропадет. Еще девушка очень похожа на мою старшую дочь из прошлой жизни. Не внешне, а манерой общаться, мимикой и бытовой неприспособленностью. Поэтому у меня жалость сердце, ибо я гоню прочь любые воспоминания об Алексее Тихомирове. Если кто не понял, это мое настоящее имя. Именно из-за дочери мне пришлось подписать контракт, а затем сгинуть на войне. Ребенок нуждался в помощи, но средств не было. Надеюсь, выплата по страховке решит ее проблемы. Все могло сложиться иначе, но, разбежавшись с первой супругой, я зачем-то выключил мозг и женился во второй раз. Следующий брак оказался не только неудачным, но и разорительным. Меня обобрали чуть ли не до трусов, уничтожили работающий бизнес, еще и предали в придачу. Хорошо хоть получилось сохранить материну квартиру, которую удалось переписать на старшую. Младших отпрысков я как детей не воспринимаю. Это паразиты и плесень, похожие на мать. Понятно, что события, связанные со вторым разводом, произошли много лет назад. Но иногда мне так больно, будто все случилось вчера. Вот такие у меня были высокие отношения в прошлой жизни. Ладно, не будем о грустном. Только стоящей передо мной парочке я помогу, чего бы это ни стоило». «На чем вы специализировались? У меня скоро открывается заведение, и электрик точно понадобится». Решает для начала предложить работу в клубе. Андрес вам точно подойдет!» Радостно воскликнула друидка и тут же поникла. «Я не флорист, хотя умею работать с растениями. Моя специализация — биотехнология и алхимия высшего порядка, но могу работать с кем угодно. А еще Андрес пишет музыку, играет на синтезаторе и... Как это называется?» Девушка повернулась к преобразившемуся голландцу. Почувствовав себя в родной среде, тот перестал стесняться. «Я миксую музыку, в основном электронную, но могу и танцевальную. Плюс у меня много своих работ и еще больше каверов на песни разных эпох. В университете мы устраивали танцевальные вечера, и мне доверяли их проводить», — с гордостью произнес здоровяк. По мере того, как он рассказывал о своих умениях, я мысленно читал молитву Эру Элеватору и Богине Удачи. Не будь вокруг народа, я бы бухнулся на колени и возблагодарил высшие силы вслух. Плевать на доставшиеся здания и апартаменты, деньги всегда можно заработать. Уж с моими нынешними умениями финансы не проблема. Но в любом деле главное это кадры. А передо мной стоит человек, которого просто нереально найти в Азии за разумные деньги. За неразумные тоже. Не удивлюсь, если девушка также полна сюрпризов. Чего тянуть? Надо спросить? И главное, они не клянчили и не выманивали помощь для себя. Эти деятели просили устроить их на работу, чтобы помочь другим. «Марси, а ты сможешь составить карту напитков, подобрав нужное количество компонентов? Ну и вообще, у меня немало задумок в других направлениях». «Можно попробовать. Хотя меня учили создавать и совершенно новые продукты. И это одна из самых простейших задач. Могу показать диплом, он у меня с собой». Девушка сняла с плечи рюкзак и начала дергать молнию. Правильно, моя профессия называется «стоп». Вытягиваю руки. Вы приняты. Оба. Мне с трудом удалось не подпрыгнуть в стиле зуба и не заорать «ес». Yes". Никто не собирается обманывать двух подвижников, скорее наоборот. Теперь перед ними открываются новые горизонты, если они хотят расти в своих профессиях, конечно. Я грешным делом подумал использовать голландца на стройке, но в нашем случае это забивать гвозди микроскопом. «Пока у меня нет бухгалтера, как раз жду госпожу Гейл для обсуждения кандидата», — говорю удивленным гостям. «Детали контракта обговорим чуть позже, но можете сразу рассчитывать на достойную оплату. Более того, в вашем распоряжении одна из квартир в высотке. Если возникнут какие-то вопросы, то сразу обращайтесь и даже не думайте стесняться. Андрес, это твой синтезатор?» Указываю на две большие коробки, стоящие под навесом. «Там же разместились аккуратный чемодан и спортивная сумка». Понятно, что это личные вещи парочки. — Зуб, ты вроде говорил, что любишь музыку и увлекаешься новыми течениями? — спрашивал орка. Непочуявший кавер за зеленый усиленно замотал головой, выражая согласие. — Значит, поможешь маэстро перетащить его инструменты, — смотрю на нога, с трудом сдерживая смех. — Заодно проконтролируй, чтобы наши сотрудники нормально разместились. Если Марси и Андресу что-то понадобится, то сразу купишь. Вдруг нужного предмета не окажется в Раджапуре, то найдешь. «Но, босс, я...» «Выполнять!» Орк чуть не подпрыгнул и не подорвался к бусику. «Стоять!» Тут вздрогнула даже парочка гостей. «Обеспечишь Андресу лучший интернет в городе и связь с любой точкой мира. Если надо, то поставишь антенну или вышку. Плевать!» «Думаю, он сам объяснит, что нужно. Еще покажи ему квартиру для прислуги, которая сейчас пустует. Может, она подойдет для студии?» «Строго смотрю на замершего зуба». А если кто-то попытается перекинуть работу на других или сделает ее плохо, что его ждет? Босс применит к нему русскую воспитательную систему под названием «мэджикал пиздюли» в рот», отторбанил с нога, как по бумажке. «Красавчик!» Услышав похвалу, орк забавно сморщил рожу, став еще страшнее. «Чего встал? Чего встал? Пиздюли Развернувшись, зуб начал бормотать, почему у одного и того же слова столько значений. А я, глядя вслед сутулившейся спине орка, позволил себе улыбку. Не только он умеет подкалывать окружающих. «После всего произошедшего я готова поверить, что у тебя получится», произнесла Дора, потягивая стандартную чашечку кофе. Я посадил дорогих гостей прямо на улице под навесом. Под грохот молотков и матюгих Хазада, наблюдавшего за разнорабочими, очищавшими помещения, мы обсуждали важное дело. По мне тогда же аутентичнее, и инвесторы воочию наблюдают за будущим бизнесом. Однако ты должен понимать, что детские игры закончились. Мы взяли слишком большой куш и привлекли к себе лишнее внимание, продолжила блондинка. Еще этот необычный проект. Другой разумный давно сбежал бы с деньгами, ты же решил вложиться в не самую прибыльную сферу Раджапура. Значит, синдикаты будут следить за твоими действиями еще внимательнее. А далее сам понимаешь. «Ага, не дурак, и знаю правила игры. В лучшем случае просто отожмут бизнес, если он начнет приносить прибыль. Может, даже подкинут мелочевку типа компенсации и поставят рулить собственным проектом. Но скорее просто завалят. Это каракатицы здесь свои и могут рассчитывать на поддержку каких-то местных сил. Я в городе чужой и ни под кого ложиться не желаю. Именно это было озвучено представителем трех синдикатов, сделавшим мне предложение о сотрудничестве». «Вероятнее всего, авторитеты решили использовать мои навыки нулевки. Уж больно жирную добычу мы притащили. Только я не собираюсь более лезть в хтонь, как и брать подобных компаньонов. А вот моллюски подойдут, хотя бы как люди, разбирающиеся в местных раскладах и держащие слово. Хреново, что возможностей для усиления почти нет. Все равно придется делиться недавно обретенной свободой. Пусть это ощущение призрачное, но мне нравится. Но об этом я подумаю позже». Сейчас город оживает, будто после спячки, и у главных воротил хватает иных забот. Четверть ваша, но первоначальные расчеты могут быть ошибочны. Сама видела, сколько хазады запросили за ремонт. Кивая на папку с бумагами, которые блондинка внимательно изучала, перечитывая некоторые моменты по нескольку раз. «Чего? Пятнадцати алмазных крюгеров недостаточно? Дора, я на это не подписывалась!» К разговору подключилась Бетти, сидевшая за столом. За такие деньги можно открыть пять клубов и прикупить еще пару зданий в придачу. Джим был занят в гостинице, решая проблемы с водопроводом. И вообще, Рыжий в плане финансов всегда доверял лидеру каракатец. Кстати, бывшие контрабандисты моментально оседлали тему оказания услуг поисковикам. И караван-сарай заработал через неделю после нашего возвращения из аномалии, хотя там не прекращались отделочные работы. А моя дуэль с «Волком» стала дополнительной рекламой заведению. Блондинка показала деловую хватку, быстро набрав персонал и подтянув старые связи. Но и мое предложение она сразу приняла. Еще и нашла неплохого дизайнера. Есть здесь один экземпляр, ранее работавший в мощной корпорации. С виду порядочный кореец, но пристрастие к алкоголю и азартным играм довело парня до Раджапура. Здесь он трудится на синдикаты и обычных бизнесменов, но большую часть времени бухает. Пришлось временно закодировать товарища, пообещав посадить его на кол, если он выпьет хоть рюмку до сдачи проекта. Удивительно, но мне поверили и выполнили работу в срок. Вот что значит репутация. Зачем тебе такая огромная площадь, Люк? В Раджапуре нет столько любителей танцев. Дора не стала одергивать подругу, но снова задала вопрос о размахе. Может, сделать заведение поменьше? Что касается проекта, то я задумал открыть нормальный клуб. Изучив реалии этого мира, я понял, что индустрия развлечений здесь сильно хромает. В Азии уж точно. Здесь нет нормальной музыки, танцевальной культуры, сопутствующих изданий, программ на телевидении и даже моды. Я специально изучил этот аспект в Бангкоке. А это самый большой и развитый город региона. С учетом наплыва поисковиков, столица предлагает крайне скудный ассортимент развлечений. Что весьма глупо, ведь сталкеры по большей части неплохо зарабатывают. И многие спускают деньги именно в Сиаме, не возвращаясь домой. В Раджапуре еще хуже. Здесь есть бары, унылые стриптиз, пара дряных казино и даже заведения, где народ может потанцевать. Естественно, хватает публичных домов, ведь более 80% поисковиков мужчины, но все отдает кустарщины с ограниченным перечнем услуг. Уж больно здешние воротилы сосредоточились на освоении ресурсов аномалии и контрабанде. Например, через Раджапур снабжаются оружием почти все азиатские повстанческие бригады, которых просто немерено. При этом в город стремятся не только поисковики, авантюристы, ученые и сумасшедшие, но также обычные туристы. Помимо аномалии, разумных влечет этакий криминальный флер. Еще и пляжи с морем здесь замечательные. Так почему на этом не заработать? Крупных войн на планете нет, как и отсутствуют центры развлечений вроде Ибицы, Бангкока или Амстердама моего мира. Значит, надо устроить здесь помесь Рио и Вегаса. Вообще, я задумал создание целой развлекательной империи, и она не будет связана с азартными играми. Тему казино пусть окучивают синдикаты. Есть гораздо более спокойные способы стрясти с народа бабла, причем большинство после этого останется довольным. Это вам не лудоманы или простофили, проигравшие все деньги и оттого злющие на весь белый свет. Мой проект предполагает делать разумных счастливыми, Но начать лучше с клуба и от него уже отталкиваться. Помимо расходов на ремонт и декорации, мне потребуется оборудование. В первую очередь необходимы нормальный звук и свет. Продолжаю разговор, проигнорировав вмешательство шатенки. Все придется закупать и везти из Европы, но часть постараюсь найти поближе. Пока будут идти строительные работы, необходимо нанять персонал и начать его готовить. И народу придется платить. Плюс реклама, которая выйдет в богатых странах, откуда поедут туристы. Здесь я постараюсь немного сэкономить, но для начала придется вложиться еще в одну тему. Опытная блондинка сделала знак Бетти, дабы та не вмешивалась. На удивление, команча не стала спорить, хотя всем видом демонстрировала несогласие. «Главное, я нашел диджея, за что вам отдельное спасибо». Улыбнувшись непонимающим взглядом девушек, поясняю. Тот самый здоровяк, которого кинули орхидеи, это просто находка. Думаю, за несколько месяцев мы подготовим с ним хорошую программу, заодно подтянем других специалистов из сферы развлечений. А еще надо разобраться с излишне наглыми кидалами, промышляющими в лагерях беженцев. Такое прощать нельзя. На первую часть моей речи гости никак не отреагировали. А вот, услышав про мошенников, посуровели красивыми лицами. «Я в деле», — вдруг вырвалась Берта. Здесь стало скучно, а с тобой всегда весело. А если там работают остатки орхидей, то надо провести полную зачистку. Заодно утилизируем другой мусор. Еще много швали свалило из города, а мы не отдали им долги. Не удивлюсь, если они окопались на севере. Значит, повеселимся. Вот неугомонные. ей бы только пострелять, и жизнь удалась. Раз вы договорились об очередном походе за скальпами, то предлагаю вернуться к цифрам» произнесла Дора и с улыбкой старого садиста достала из сумки калькулятор. Глава Каракатис предпочитала считать все вручную, не доверяя компьютерам. Шатенка сразу сникла и занялась своим соком. А я грустно вздохнул и кликнул в ноутбуке нужный файлик.